179. Сын мой, приемником лучей владыки являешься ты, и сколь же велика ответственность твоя перед миром за те мысли, которые ты посылаешь в мир, преломив свет мой в микрокосме своем. Дар посылаемый не обрати в груду щебня, ибо отчет дашь мне.